Глава восьмая В понедельник с утра Люси занялась сборами в вивон блис Она бросила в рюкзак кое-какую одежду и несколько бутылочек воды. Потом сняла упаковку с нового мобильника и показала телефон матери. «Купила для Жульетты. Если она будет постоянно носить его в ранце, я всегда ее найду». «Да, знаю я, что она еще маленькая, но сама она не сможет звонить. Это такая специальная опция, благодаря которой, которой я в любую минуту смогу узнать, где она находится. Всегда буду рядом с дочкой. Что ты об этом думаешь?» Мария Небель не ответила. Она сидела на диване, нахмурившись, держа руки между коленями. В течение последнего года она так часто приходила в квартиру дочери, что квартира эта, можно сказать, стала ее вторым домом. Элиси даже превратила свой кабинет в спальню матери. По телевизору передавали какие-то музыкальные клипы. Мария встала, выключила телевизор и сказала очень серьезно, «Люси, ради бога, не впутывайся в это дело». «Хватит тебя и тех бед, какие уже случились. Не надо ездить в эту тюрьму. Не надо ходить на похороны этой мрази. Тебе станет только хуже. Ты же помнишь, доктор сказал, что нужно отвлечься, подальше отойти от, от всего такого. Плевало я на то, что сказал доктор. У меня нет выбора». «Конечно же есть. Есть выбор». Мария небель прекрасно понимала, чем кончится затея дочери. Если она поедет туда, откроются старые раны. Люси придется лицом к лицу столкнуться со злом, посмотреть ему в глаза. И она снова станет искать решение, которого не существует. После долгого раздумья Мария, сцепив до боли руки, все-таки решилась. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Не сейчас, мама. Сейчас я пойду к цитадели, погуляю с Кларком и Жюллеттой». Встревоженная Мари провела рукой по лицу. «Это связано с историей нашей семьи, с тем, как у нас было с двойнями». Вот тут Люси заинтересовалась и, убедившись, что Жюллетта не собирается выходить из детской, подошла к матери. «А как у нас было с двойнями?» Мария закусила губу, осмотрела свои ногти, она словно боялась поднять глаза на дочь. Потом усадила Люси рядом с собой. «Понимаешь, после того, что случилось, я стала общаться с одним человеком. С мужчиной?» «Нет, с женщиной. Она одновременно специалист по генеалогии и психотерапии», и работает в основном над разрешением конфликтов, связанных с генными мутациями. Психогенеалогия. Так называется ее наука. И мне бы хотелось, чтобы ты сходила со мной хотя бы на один сеанс. Люси почувствовала, что кровь бросилась ей в лицо. Вот только этого ей не хватало. Еще один мозгоправ? Почему ты не сказала раньше? «Люси, пожалуйста, мне и сейчас было трудно заговорить с тобой об этом». Дочь решительно покачала головой. «Можешь делать все, что тебе угодно, но на меня не рассчитывай. Меня и так уже достали психиатры». «Ты не поняла. Она не психиатр. Она помогает нам увидеть, разглядеть наше прошлое разобраться в отношениях с нашими предками, в кровных узах. Мария опустила голову, словно она налилась свинцом и на одном дыхании выпалила. — У меня тоже была сестра-близнец. Лиси показалось, что ее ударили в солнечное сплетение. У нее сразу перехватило дыхание, и она отпрянула. — Сестра-близнец? — Да. Ее звали Франц. В июне пятидесятого она появилась на свет первой. Это было в родильном отделении больницы Льевена. Комок в горле не дал Люси ответить. Мать почти никогда не рассказывала о своем прошлом. О своей юности она словно бы заперла все это в старом сундуке, ключ от которого сразу же потеряла. Люси мало что знала о собственной семье о своих предках. Все эти души, все эти тела рассеялись в пространстве, как горсточка пыли. Когда... Когда случилась трагедия, нам было по четыре года. Мы еще жили в колонне. Помнишь фотографии старого дома бабушки и дедушки, Лиси? Лиси молча кивнула. Разумеется, она помнила. Маленький кирпичный домик в шахтерском поселке. Печка, которую топили углем, пестренькие плитки пола, здоровенный таз. В нем все члены семьи купались по очереди. Дедушка был шахтером, а бабушка, стоя на краю черного колодца, раздавала лампочки тем, кого недра этого колодца поглощали каждый день ровно в шесть утра. Рабочие люди. Люси была с ними едва знакома. Обоих слишком рано унесла болезнь всех, кто глотает угольную пыль. В голосе Мари звучала боль. Она роняла слова, словно камешки, обкатанные временем. Это случилось летом. Мы с Франц играли в саду, рыли палочками ямки в земле, поблизости от малиновых кустов, позади папиного, дедушкиного курятника. Франц была куда более ловкой, чем я, и она вдвое быстрее раскапывала твердую черную землю. И она выкопала гранату. «Твой дедушка к тому времени уже показывал нам гранаты и объяснил, что когда вдруг натыкаешься на оставшиеся от войны оружие, главное до него не дотрагиваться. В угольном бассейне люди нередко находили снаряды, мины, каски» и даже скелеты фрицев, засыпанные когда-то землей. Пальцы Люси нервно теребили край джемпера, а мать продолжала. Разумная для своих четырех лет, я велела Франц не трогаться с места, пока я сбегаю к родителям и скажу, что мы нашли гранату. Но когда подбегала к дому, раздался взрыв. Она терла и терла руки, как делала, наверное, все эти долгие годы, вспоминая о трагедии. Люси почувствовала, что на глаза у нее наворачиваются слезы. Смерть Франц стала в семье запретной темой. Люси, об этом никогда никто не заговаривал. Мои родители, мои тети и дяди, мои двоюродные братья и сестры все делали вид, что Франц никогда и не было на свете. Мы отказались от нее. Мы загнали эту постыдную тайну в самую глубину души. Не сохранилось ни единой фотографии Ни одного предмета, который напоминал бы о Франц Даже я сама, в конце концов, забыла сестру Но разве мне оставили выбор? Четыре года Я была такая маленькая Я даже сомневалась порой А была ли у меня сестра на самом деле? И не находила в себе уверенности сказать Да, конечно, была Люси встала подошла к матери, обняла ее. «Мама, мама, ну почему ты мне никогда не говорила об этом?» Мари прижалась к дочери, погладила ее по спине, еле сдерживая слезы, и с трудом продолжила. «А я, выжившая двойняшка, в 22 года забеременела, и первый же ультразвук показал, что...» Люси чуть отодвинулась, заглянула матери в глаза, прочитала там вину, глубокую печаль и поняла. У нее все внутри сжалось, и она, как на автомате, договорила за Мари. «Что ты беременна двойней? Народился только один ребенок, потому что он за время беременности поглотил другого, потому что я пожрала свою сестру». «Ты...» «Ты моя единственная дочь». Дочь отстранилась, сжала кулаки. Ее душило отвращение. История маминой беременности была Люси известна и в свое время совершенно потрясла ее. Началось все с чудовищных головных болей в подростковом возрасте. Люси долго исследовали, не находя причин, и только когда ей было уже почти 16, обнаружили этот ужас. Врач извлек у нее из головы кожистую кисту. Все, что осталось от ее так и не развившейся сестры-близнеца. Той, что поглотил в первые месяцы после зачатия доминирующий близнец. Она, Люси. Ничего подобного в медицине еще не встречалось. Это открытие изменило характер Люси. Специалисты рассматривали этот случай всего лишь как проблему, связанную с зачатием. Но для подростка он стал поводом считать себя мерзким чудовищем, стыдиться себя. Какие гнусные, какие низменные инстинкты заставили ее вытеснить сестру из материнской утробы. Зародышевый каннибализм у песчаных акул, о котором она узнала позднее, произвел на нее большое впечатление. У акул этого вида более жизнеспособные зародыши поедают более слабых. Естественный отбор осуществляется таким образом еще во внутриутробный период. Люси долго обдумывала этот феномен. Неужели она, как эти акулята, наделена самыми подлыми из инстинктов хищника? А не сохранились ли в ней другие инстинкты, унаследованные от первобытных предков, которые у других людей дремлют обычно где-то глубоко внутри? Неужели она пошла работать в полицию именно для того, чтобы преследовать таких же хищников, как она сама? Она внимательно посмотрела на взволнованную мать. А в прошлом году Клара... Господи! «Нет, я все-таки не могу поверить, что...» Люси замолчала. Ей не хватало сил отрицать очевидное. Мать взяла ее руки в свои. «Факты говорят сами за себя. Что-то мешает близнецам в нашей семье выжить. Не знаю, рождались ли двойняшки у наших дедов, у наших прадедов. Тут нужно изучать историю семьи, но одно точно...» Неразрешенные конфликты, тайны, недомолвки переходят из поколения в поколение. Ты даже и представить себе не можешь, сколько подобных примеров привела доктор. Уже Фрейд допускал возможность передачи зла через бессознательное, общее для членов одной семьи. Юнг, Дальто, они говорили о коллективном бессознательном, о совпадении внешних событий и внутреннего состояния. И это существует. Существует. Это невозможно. Да ты только вспомни историю. Вот, например, Артур Рембо. Ему не удалось справиться с семейными проблемами, и он ушел от жены, оставив сына. Точно так же, как поступили его отец и его прадед. А Кеннеди? Рокфеллер? Ведь над ними словно проклятие висит. Есть вещи необъяснимые, Люси. Но они же есть. На сеансе у психотерапевта я познакомилась с юношей, почти подростком, который с детства страдал кошмарами. Стоило ему закрыть глаза, видел горящих людей. Такие сны преследовали мальчика до тех пор, пока дедушка не признался, что его чуть не сожгли в концлагере. Признался ему первому. Всю жизнь он хранил это в тайне и с этого дня кошмары у юноши прекратились в генах в биологических механизмах происходят какие то сбои из за которых нам приходится оплачивать долги своих предков пусть даже и неизвестные нам днк передает из поколения в поколение нечто чего мы еще не знаем я уверена что это так и есть люси покачала головой она долго проработала в полиции и было слишком рационально, чтобы верить в байки о семейных проклятиях. Полицейский основывается на фактах, на конкретных доказательствах, а не на фантастических предположениях. «Ты хочешь сказать, что если бы в нашей семье не сделали тайны из гибели твоей сестры-близнеца, я не пожрала бы свою сестру еще в утробе? А царно нашел бы себе другую жертву?» Прости, но это звучит невыносимо глупо. Ничего подобного я не говорила. И все это гораздо сложнее. Единственное, о чем сейчас тебя прошу, не езди завтра в эту тюрьму. Пойдем лучше вместе к моему психотерапевту. Доктор откроет тебе глаза на твое собственное прошлое. Все это не имеет ни малейшего смысла. Ты отказываешься от помощи, Люси. «А ты? Ты ищешь объяснений там, где их не найти. Для меня все это — цепь совпадений. Очень печальных, да, но просто совпадений. Я работала в полиции. Я знаю, что такое смерть. Нет в ней ничего магического. Ни при чем тут проклятие. Все дело в химии и биологии, мама». «Ну, а теперь, если позволишь...» Люси вздохнула и пошла в детскую к Джульетте. Ей казалось, что от беседы с матерью внутри стало как-то особенно пусто.